Глава 19. Под покровом солнца. Пожиратели, дикие орки, обитающие в землях запределья. Название получили ввиду невиданной кровожадности, жестокости и обычая поедания соплеменников. В бою зачастую используют дурманющие снадобья, притупляющие боль и страх, а также приспособления неведомой магической природы. Языком людей не владеют. Крайне агрессивны. Тяжело поддаются изучению. Алистер Дрейк. Предел королевской власти. Издав робкое шуршание, с развалин древней стены осыпалась горсть камней. Она была потревожена резким движением когтистой лапы, ухватившейся за уступ. Наверху показалась лысая, покрытая сетью уродливых шрамов голова. Физиономия пожирателя сморщилась под лучами солнца, словно она была виноградом, который стремительно превращался в изюм. Весьма злобный и отвратительный изюм. Ему показалось, что повеяло каким-то чужим, незнакомым запахом. Кривой нос с обрубленным кончиком словно ощупывал влажный осенний воздух. Похожий на летучую мышь, пожиратель подслеповато принюхивался, вцепившись в стену под собой всеми четырьмя лапами. Разница между ногами и руками у него угадывалась с трудом. он Удостоверившись, что Нюх не обманул его, пожиратель хотел было издать гортанный клёкот, поднимая тревогу в логове, но не успел. Стрела пронзила шею беззвучно и безжалостно, обрывая жизнь уродливого создания мёртвых земель. Тишина. Убедившись, что выстрел никого не потревожил, уж покинул укрытие и прокрался ближе к руинам. Босые ступни орка чувствовали каждую трещинку, каждый камушек под ногами. Он специально снял сапоги, чтобы двигаться предельно бесшумно. Зора с Каршасом заходили с другой стороны. Они должны были обезвредить часовых, открывая основным силам путь для внезапной атаки. Уж понимал, что если пожиратели проснутся, то Ургаш вряд ли успеет прийти на помощь. Ург извлек стрелу, подав сигнал, что можно идти дальше. Уничтожающие тени холодное осеннее солнце находилось в зените. развалины Кромова камня были обширны, почти величественны. Когда-то руки людей сложили эти стены из темно-серого базальта, но время и непогода раскрасили камень другими цветами. Собиравшаяся в ямах вода отражала стылое небо. По источенной ветром кладке крапкались цепки красно-фиолетовые вьюны, соседствующие с мохнатыми пятнами зеленого и бурого мха. Сотни лет назад люди оставили эту стройку. Была ли причиной тому губительная магия, сила которая возросла со временем? Милее люди отступили перед угрозой нынешних обитателей руин. Теперь уже никто этого не знал. Подобно огромному гнилому зубу, Кромов камень торчал на вершине крутого скалистого выступа, поросшего колючим кустарником, листья которого пожухли, но не опали. Безмолвным свидетелем краха человеческих амбиций мертворожденный замок неспешно путешествовал сквозь столетия, медленно растворяясь в вечности. Мы... «Стояли здесь до твоего рождения», — как будто нашептывали орку холодные камни. «Мы будем стоять здесь после твоей смерти». Пожиратели на свой лад разукрасили убранство развалин. Повсюду виднялись нагромождения костей и черепов, четкий сигнал держаться подальше от этого места. То ли мусорные кучи, то ли могильные знаки или племенные обереги, они навевали смертную тоску, и, казалось убивали само желание жить. На стенах виднелись непонятные изображения и загадочные символы, намалеванные углем, известью и кровью. Некоторые из них повторялись. Сквозь дым и изловония грязных тел угадывался тошнотворный смрад разложения. Когда Ош оказался внутри, его взгляду предстали жилища пожирателей. Безобразные нагромождения из хвороста, костей и шкур неведомых созданий напоминали огромные крысиные гнезда. Они зловеще смотрели на орка черными дырами нор. Но большая часть пожирателей все же спала на улице. Во всяком случае, уж надеялся, что так и было. Сгрудившись под защитой полуразрушенных стен и грубых навесов, мерзкие твари старательно укрывались от солнца. Впервые Кошу пришло понимание того, что пожиратели не просто жертвы магии. Орки королевства сотни лет жили бок о бок с людьми. Сами того не замечая, они впитывали язык, ремесла и культуру ненавистных соседей. Орки мертвых земель были совсем другими. Предел изолировал их. Совсем одни, они веками боролись с этим жестоким местом, пока невзгоды, темная магии и ненависть не свели их с ума, превратив в чудовищ. Аккуратно ступая, Ож прокрался через логово к тлеющему кострищу. На грубом деревянном вертеле лениво коптилась чья-то выпотрошенная и ободранная туша. Просмоленный наконечник быстро вспыхнул в углях. Ош натянул тетиву и бесшумно выпустил огненную стрелу вверх, показывая, что путь свободен. Пожиратель, спящий рядом с кострищем, недовольно хрюкнул и заворотился, но не проснулся. Вскоре на пороге кромого камня показались орки Ургаша. В боевом облачении и доспехах они старались ступать максимально осторожно, пробираясь в самое сердце руин. Согласно плану, первая же атака должна была уничтожить большинство врагов. С оставшимися уже можно было справиться и в открытом бою. На осыпавшихся стенах чернели фигуры лучников. Их лица были закрыты глубокими капюшонами из сыромятной кожи и звериных шкур. Уж надеялся, что солнце не сильно помешает им в стрельбе. Сам он давно заметил, что светило утратило над ним былую власть. Разумеется, тут не обошлось без вмешательства безымянного, окрасившего глаз орка в цвет небесной лазури. Внезапно с другой стороны развалин донесся омерзительный вой пожирателя. И сразу вслед за этим звуки боя. «Проклятие!» — вырвался Ош, выпуская стрелу в одного из дикарей, который, проснувшись, немедленно бросился на него. К облегчению орка сраженный стрелой-пожиратель рухнул замертво. Ургаш издал боевой клич, его спутники набросились на пробуждающихся, стараясь прикончить как можно больше тварей, пока те не схватились за оружие. Бегло отступая, Ош выпускал стрелу за стрелой, пока колчан не опустил. Смертельным дождем сверху ударили лучники — пригвождая ошеломленных врагов к земле. Что пошло не так? Кто поднял тревогу? Неужели Зора и Коршас попали в переплет? Сбоку на ошу бросилась темная фигура. В воздухе ее перехватила тяжелая палец, дробящая кости и рвущая плоть. Безжизненным мешком пожирательно рухнул на землю. «Хватит, ворос считай. взревел Ургаш, ловко швырнув ошу меч. «Руби!» Росыпь темных нор изрыгала из недор уродливых жилищ все новых и новых врагов. Как дикие животные, они выскакивали наружу на четвереньках, шипя и болезненно щурясь от солнечного света. Со стен на них тут же обрушивались черные стрелы. С боевым кличем на поле боя показались остальные лазутчики. Зора старательно орудовала своим смертоносным копьем. Ее спину прикрывал Каршас. Стрелы у него кончились, и теперь руки-коротышки сжимали кривой нож и короткий топорик. — Что там у вас случилось? — крикнул Ож, пробравшись к ним. — Это не мы! Огрызнулась Зора, отправив одного из пожирателей на тот свет точным ударом в горло. «Там был кто-то еще!» Плечо Оша содрогнулось от удара костяной палец, но броня смягчила удар. резко развернувшись, он отмахнулся мечом почти вслепую. Описав блестящую дугу, клинок рассек злобную морду пожирателя, взметнув воздух в фонтан черной крови. Слева на уши бросились еще двое. Удар одного он успел парировать, другого сбил с ног Каршаса. Вонзив нож между костяными пластинами панциря дикаря, коротышка принялся, что было силы орудовать топором. Отбив несколько яростных ударов, напоминающего клюв оружия, уж хотел контратаковать, но его противника сразила стрела одного из лучников. В следующее мгновение на него напали еще двое пожирателей, показавшихся из недр развалин. Зару тут же присоединилась к нему, уравняв шансы. И без того темные камни чернели от крови. Воздух наполнился звоном стали, воплями, хрустом крошащихся костей лишенные поддержки загадочного снадобья твари оказались уязвимы для хорошо вооруженных и организованных орков королевства Мы сильнее ревел ургаш всецело отдавая жару битвы невзирая на тяжелые потери твари не отступали вновь и вновь отчаянно бросались на нападающих казалось сам страх превращался в слепую ярость наполнящую каждый их крик каждый удар орки оказались в самой гуще сражения Двум дюжинам пожирателей удалось оттеснить Ургоша, отрезав Оша, каршаса и Зору от основных сил. Спиной к спине орки яростно защищались, когда со стороны северных ворот хлынули новые твари Ош понял, что судьба их висит на волоске. Но в этот самый миг позади пожирателей выросла темная фигура — рыцаря. Во всяком случае, Ошу показалось, что это был рыцарь. Закованный в темные доспехи воин стремительно атаковал пожирателей, врезавшись в их нестройные ряды, как боевая секира — крушит хрупкий лед. Огромный, в человеческий рост меч рассек воздух с протяжным гудением. Ош был уверен, что чудовищный удар разрубил надвое, по крайней мере, с полдюжины врагов. «Это кто?» — спросил каршас отбиваясь от сыплющихся со всех сторон ударов. «Не, -не знаю», — признался Ош, отразив наручим костяную дубину очередного нетруга. «Стальная молния его клинка разила, не зная усталости». Он чувствовал, как с каждым ударом внутри пробуждается частичка безыменного. Дух словно ощущал жар сражения, украдкой наполняя тело орка своей леденящей, неведомой силой. Тем временем незнакомый рыцарь продолжал сеять вокруг себя смерть. Тяжелый двуручный меч косил твари с губительной мощью серпа, срезающего созревшие колосья. Лишенные рук, ног и голов, разрубленные надвое, твари падали на древние камни, сотрясаясь в ужасной агонии оргушу удалось сокрушить оборону пожирателей, и лазутчики вновь воссоединились с отрядом. Сплоченные вокруг вождя, орки бились уже совсем не так, как когда-то в банде безликих. У них появилась та смертоносная слаженность, которую Ош не раз видел в войске людей. Впрочем, никуда не делось и неистовое упоение битвой. Его орки чувствовали всякий раз, когда приходилось браться за оружие. Они не могли сопротивляться зову дикой крови. Силы пожирателей стремительно таяли, пока последний из них не рухнул замертво на окровавленные плиты развалин. Ошу не давали покоя их смерти. Да, они были монстрами, но все же оставались дальними родичами. Разве виноваты они в том, что с ними сделала эта земля? Они виделись орку невольными жертвами чего-то страшного. Жертвами, которым он никак не мог помочь. От горьких мыслей орк отвлек жалобный скрип металла и клацание саботонов по каменному полу. Латные перчатки сжали стальную рукоятку. Подняв меч перед собой, загадочный рыцарь приближался к оркам. Солнце не могло сверкать на его латах. Даже через пятна темной крови пожирателей было видно, что сталь доспехов давно утратила блеск, покрывшись вмятинами, царапинами и ржавчиной. Сколько битв пережила эта броня! Сколько жизни отнял этот чудовищный меч! Перехватив палицу, ургыш заметно напрягся. Порки за его спиной не спешили опускать оружие. Перчатка, поднятая в клятвенном жесте. Наполовину стёршийся герб, украшающий левый наплечник рыцаря, показался Ошу смутно знакомым. Орк вышел вперёд, призывая соплеменников к спокойствию. «Здесь может понадобиться любая помощь. А кто подходит на роль помощника лучше, чем враг твоего врага?» «Я Ош», — сказал Орк, приложив руку к груди. «Мы не желаем ссоры». Он не мог судить о реакции загадочного рыцаря, ведь лицо его закрывала неумолимая сталь полного шлема. В монотонной поступе было что-то неестественное. От нее хотелось бежать прочь без оглядки. Однако Ож, призвав на помощь все свое мужество, вернул в ножный меч. Так только гардо ударилась о серебряное устье ножен, безмолвный рыцарь остановился. Повисло. Молчание. «Вы несете знак достойного дома». Низкий голод, звучащий из темной глубины доспехов, был похож на глухой удар колокола. «Кто вы?» ош понял, что рыцарь говорит об изображении черной башни, украшающем щиты и керасы, полученные орками в крепости наблюдателя. Доспехи раньше принадлежали стражникам предела, а потому были отмечены гербом герцога. «Мы служим королю людей Конроду Молчаливому». Ож снял с пояса миссарскую грамоту, продемонстрировав рыцаря печать с гербом серокрылов. «Наш путь лежит в древней развалины на северо-западе отсюда. Вы поможете нам, сир?» Он ответил не сразу, словно пытаясь осознать сказанные ему слова. «Да...» — наконец коротко произнес незнакомец. «Можем ли мы узнать ваше имя?» — спросил Ож, стремясь скрепить нежданный союз. Мое имя «Гилберт Гловер», — ответил рыцарь, опустив меч клинком вниз. Только тогда уж заметил, что конец лезвия отломан. «Надо же!» — грубо усмехнулся Ургаш, пряча палец за спиной. «Вот уж не думал, что мы здесь встретим союзника, да еще и человека!» Ож уже прекрасно знал эту усмешку. Демонстрируя доверие, Ургаш ни на минуту не спустил глаз с их нового знакомого. «Уходим на закате», — как-то отстраненно подытожил сир Гловер. Рыцарь отошел в сторону и уселся на каменный блок. Тяжелый двуручный меч с гардой, украшенный рубиновым глазом, лег на стальные колени. Его владелец словно превратился в статую. Похоже, что он не собирался ни снимать себя доспехи, ни стирать с клинка темную кровь павших врагов. Только тогда в памяти оши что-то щелкнуло. Королевский турнир. Клятва Гловера. Он стоял, не в силах оторвать взгляда от человека в доспехах. Рядом ургыш распоряжался сжечь тела пожирателей, пока они не привлекли сюда местное зверю. «Знаешь его?» — спросила Азора, подойдя к Ошу. Похоже, что жаркая битва немного развеяла ее обиду, но сейчас Орг этого даже не замечал. Он пытался разглядеть в прорези шлема глаза рыцаря, но не смог этого сделать. «М-да», — ответил Ош севшим голосом. «Возможно». Помнишь мою легенду на королевском турнире, когда я скрывался под доспехами лорда олтри Так вот, похоже, что это тот самый Гилберт Гловер, Железный Рыцарь. Лук вот рассказывал мне о нем. Марш мертвецов, второй поход в мертвые земли. Никто из их участников не вернулся. Он дал клятву меча. Отказался разоблачаться от своей брони и вкладывать в нож оружие до тех пор, пока мертвые земли не станут владениями корона». «И что с того?» — буркнул Азора, начиная терять интерес. Он пропал без вести, как и весь его отряд. Ож сделал паузу, вспоминая слова старого ключника и что-то прикидывая про себя. «Это было... примерно... двенадцать дим назад».